Глава сороковая. «Твою мать!» — услышала я сдавленный хрип за спиной. «Не шевелись. Мужчина, тот, которого я видела выходящим из сторожки, теперь стоял у меня за спиной в проходе калитки с мертвенно-бледным лицом. Все в порядке, мы уже познакомились», — ободряюще улыбнулась, потрепав кобеля за холку. «Давно?» «Что давно?» «Давно, — спрашиваю, — познакомились». «Так только что...» «Твою мать!» — повторяет он, но уже гораздо спокойнее. «Они не любят чужих». «Это кто здесь чужая?» — ласково спросила скорее у кобеля, чем у мужчины. «Я вся своя. Да, мой хороший». Пес вилял своим купированным хвостом так, что зад ходуном ходил и все норовил улизнуть мое лицо. Два других кружили вокруг, то и дело тыкаясь носами в куртку. «Артем! Ёб, ваша мать! Ты чё за девахой не следишь?» Налетел мужчина на подошедшего Артема. «У тебя башка, что ли, лишняя выросла?» «Твою мать!» — выдохнул он, а я со смехом подняла брови. «Они что, других слов не знают?» «А если б сожрали?» «Никто никого бы не сожрал», — спокойно произнесла я. «Я знаю, как вести себя с собаками. Этот мужик уже начал раздражать меня» поэтому, демонстративно повернувшись к ним спиной, пошла вглубь заднего двора. Кобели засеменили рядом. Главный из них даже позволил положить руку ему на холку. Двигался рядом, все время прикасаясь ко мне мощным телом. — Оля! — сзади послышался хруст снега, и вскоре меня догнал Артем. — Ты отмороженная, знаешь? — Знаю. — Действительно, подходить вот так к незнакомым собакам было глупо. Но мне, наблюдавшись за ними в течение почти месяца каждый день из окна, казалось, что знаю их целую вечность. Они приучены убивать, Ольга. Это тебе не те шавки, которых вы вечно таскаете в сумочках. И я скривила лицо. Вспомнила, как Вероника вечно таскает с собой шпицы. В спа, клубы, магазины. Никогда не понимала, что в этом может быть крутого – таскать в сумке собаку. Это издевательство над собой и над животным. Они у нее постоянно дохли, но она упрямо покупала новую и снова повсюду таскала за собой. «Как его зовут?» — кивнула на моего спутника. «Ильхан. Можно просто хан». «Хан!» — остановившись, взяла огромную морду двумя руками. «Тебе подходит, красавчик. А этих?» «Это хабой», — указал на кобеля, — Белого с палевыми пятнами. А это Ханзи. Потрепал почти полностью бежевого пса. Они дрессированные? Не знаю. Можно я их кормить буду? Слушай, я как бы к собакам никакого отношения не имею. Покачал Артем головой. Тебе у Михалыча спросить надо, а лучше у шефа. Думаешь, он может быть против? При упоминании шефца в груди странно дернулась. — Откуда я знаю, что у него в голове? — Позвони и спроси. Я отвернулась в сторону убежавших собак, размышляя, звонить или нет. Глупо как-то. Представляю, сидит он на совещании, а тут я звоню. Можно мне собачек покормить? На СМС не ответит. Значит, придется дождаться и спросить лично. Пошла по тропинке к беседке. Артем следом. — Так, и будешь за мной таскаться? — бросила через плечо. «У меня инструкции. Вне дома не отходить от тебя ни на шаг», — отчеканил он. «Так что придется потерпеть». Сдержанно вздохнув, присела на лавочку. «Инструкции есть инструкции. Лучше бы, конечно, погулять в одиночестве, но подставлять больше никого не хотелось». «Хан! Хан! Мальчик, иди сюда!» — крикнула псу, и тот, виляя хвостом, бросился ко мне. Хабо и Ханзи за ним следом. Хан поставил лапы на лавочку и, нависнув надо мной, смачно лизнул лицо. «Фу, Хан, ну ты и вонючка!» засмеялась я, оттолкнула его морду и вытерла щеку. «Хочешь, я тебя сфотографирую с собаками?» предложил Артем. «Вообще-то я не очень любила фотографироваться, и фотографий у меня было мало, но сделать на память снимки с алабаями показалась мне отличной идеей». «Хочу!» протянула ему свой айфон. Только не заставляй нас позировать. Фото получились отличные. Артем сумел поймать моменты, когда нужно было щелкнуть камерой. Просматривая их, я улыбалась. Спасибо. У тебя талант. На одном снимке Ханзи поставил лапы сзади на плечи и выглядывает из-за меня прямо на камеру. На другом Хан положил голову на колени и преданно смотрит мне в глаза. Но больше всего мне понравился снимок, на котором Хан лежит мою щеку а два других кобеля сидят рядом и заглядывают прямо в кадр. Я широко улыбаюсь, придерживая съехавшую на бок шапку. Позже, сидя у себя в комнате, я долго рассматривала фото. И так хотелось кому-нибудь их показать, но кому? В соцсетях я не зарегистрирована. Можно отправить Стати, но, зная ее, была уверена, что она тут же разошлет их по всей тусовке. Бабуля не умеет пользоваться гаджетами, А они бы ей понравились, заставила бы распечатать и поставить в рамку. На душе стало тоскливо. Что же я за человек такой, что даже удачными фотографиями похвастаться не перед кем? Хотела уже убрать телефон, как в голове мелькнула безумная мысль. Отправить фото шефцу. Не все, только последние Где я со всеми псами? Это не телефонный звонок и не СМС, просто фото. Заодно и узнаю как он отнесется к моей дружбе с алабаями Может, и кормить разрешит. Выбрала его номер в контактах, поставила снимок в сообщении и, мысленно перекрестившись, нажала на «Отправить».